Глава двадцать пятая — Так видишь, — продолжал Николай Левин, с усилием морща лоб и подергиваясь. Ему, видно, трудно было сообразить, что сказать и сделать. — Вот видишь ли... — он указал в углу комнаты какие-то железные бруски, завязанные бечевками. — Видишь ли это? — Это начало нового дела, к которому мы приступаем.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 Да, разумеется, сказал Константин, вглядываясь в румянец, выступивший под выдающимися костями щёк брата. И вот мы устраиваем артель слесарную, где всё производство и борыш, и главное орудие производства всё будет обще. Где же будет артель? спросил Константин Левин. В селе Воздрёме Казанской губернии «А отчего же в селе?» «В селах, мне кажется, и так дела много. Зачем в селе слесарный артель?» «А за тем, что мужики теперь такие же рабы, какими были прежде. И от этого-то вам с Сергеем Ивановичем и неприятно, что их хотят вывести из этого рабства», сказал Николай Левин, раздраженный возражением. Константин Левин вздохнул и... Оглядывая в это время комнату мрачную и грязную, этот вздох казалось ещё более раздражил Николая. Знаю ваши с Сергеем Иванчем аристократические воззрения. Знаю, что он все силы ума ума употребляет на то, чтобы оправдать существующее зло. Нет. Да к чему ты говоришь о Сергее Иванче, проговорил, улыбаясь левее.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 В это время вернулась Марья Николаевна. Николай Левин сердито оглянулся на неё. Она быстро подошла к нему и что-то прошептала. Я не здоров, я раздражителен стал, проговорил успокаиваясь и тяжело дыша Николай Левин. И потом ты мне говоришь о Сергеиванче и его статье, это такой вздор, такая фальшь, такое самообманывание. Что может писать о справедливости человек, который её не знает?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 То есть, позвольте. Почему ж вы знаете, что вы потеряете время? Многим статья это недоступна, то есть выше их. Но я другое дело, я я вижу насквозь его мысли и знаю, почему это слабо. Все замолчали. Крицкий медлительно встал и взялся за шапку. Не хотите ужинать? Ну, прощайте.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 сказал он хмурясь и переводя испуганные глаза с одного на другого: "О чём?" "Ни о чём", смутясь отвечал Константин. "А не хотите говорить, как хотите. Только нечего тебе с ней говорить. Она девка, а ты барин", проговорил он, подёргивая шеей.